Тогда я полез в портфель, выудил оттуда пистолет, изготовился и снова потянулся к ручке дверцы. Открыл и в первый миг сумел лишь вытаращиться в неосвещенные глубины шкафа, ожидаясь, пока тьма раскроет надо мной свои крылья. То, что я увидел, было невозможно, нереально, как во сне. В шкафу был Рахелио, приятель Чацкий с первого этажа гостиницы, который обещал предупредить нас, когда Вайс заселится. Теперь он, очевидно, ни о чем уже нас не предупредит. Разве что посредством спиритического сеанса. Потому что, судя по его виду, потому насколько туго был затянут у него ремень на шее, как налились глаза и вывалился язык, рахелео был окончательно и бесповоротно мертв. «Что там, парень?» — окликнул меня Чацки. «По-моему, Вайс уже заселился», — отозвался я. Часки слез с кровати и приблизился к шкафу. С минуту рассматривал увиденное, затем пробормотал. «Черт!» Он протянул руку и пощупал пульс мертвеца. «По-моему, довольно бесполезное занятие, но, надо полагать, того требовали правила. Разумеется, никакого пульса не было, и Часки повторил. Черт! Черт! Черт!» Не знаю, конечно, чем такое повторение помогает, но он-то профессионал, поэтому я просто наблюдал за ним молча. В прощупал по очереди все карманы Рахелева. «Универсальный ключ», — объяснил он, пряча ключ к себе. Потом вытащил из карманов всю обычную ерунду. Ключи, платок, расческу, деньги. Деньги аккуратно пересчитал и произнес. «Канадская двадцатка. Как будто чаевые от кого-то, да?» «Думаешь, от Вайса уточнил я?» Он пожал плечами. «А ты много канадских убийц знаешь?» «Резонный вопрос. Учитывая, что хоккейный сезон НХЛ пару месяцев как закончился, я мог предположить только одну кандидатуру – Вайса. Часки выудил из пизжачного кармана Рахелио какой-то конверт». «Есть!» – обрадовался он и протянул конверт мне. Мистер Бивайс, номер 865. Наверное, купоны на бесплатный коктейль. Открой-ка. Я вскрыл конверт и вытащил два картонных прямоугольника. Точно! Два бесплатных купона на коктейли в кабаре Паризьен, знаменитое кабаре при здешнем отеле. Как ты догадался? Я допустил ошибку, когда я сказал Рахелеву, что у Вальса день рождения. Он думал только о том, как бы представить в выгодном свете отель. Ну и чаевые получить, конечно. Часки помахал купюрую в двадцать канадских долларов. Ну вот, я лжанулся, и он погиб. А мы с тобой в дерьме по самые помидоры. Выходит, Вайс знал, что мы здесь. А мы и понятия не имели, нигде он, ни что собирается делать. Да к тому же в шкафу у нас обнаружился ужасно неприятный труп. «Понятно», — сказал я, впервые радуясь возможности опереться на опыт моего спутника. Разумеется, если исходить из того, что у него действительно есть опыт обнаружения трупов в собственном шкафу. Впрочем, он, конечно, знал об этом всяко больше меня. «И что нам делать?» Чацкин нахмурился. «В первую очередь нужно осмотреть номер. Войс, наверное, уже свалил, но будет глупо не проверить». Он кивнул на конверт у меня в руке. Нам известно, в каком он номере, а он может и не знать, что мы знаем. Если он вдруг все еще там, то нам придется, как ты выражаешься, прибегнуть к пив-пав. А если его там нет, уточнил я, поскольку и сам догадывался, что Рахерево это нам прощальный подарок, а Вайс уже рванул за горизонт. И если в номере его нет, проговорил Часки. Или даже если он там, и мы его уложим. В любом случае, парень, как ни жаль, но отпуск закончился. Он кивком показал на Рахелева. Рано или поздно труп обнаружат, и тогда нам кирдык Надо убираться. А как же Вайс, спросил я. Часки покачал головой. Ему тоже нужно улепетывать. Он знает, что мы за ним охотимся. К тому же, когда тело Рахелева найдут, кто-нибудь вспомнит, что они разговаривали. Наверняка он уже свалил в голубые дали. Но номер все равно проверить нужно, просто на всякий случай. А потом делаем ноги, мой Рапида очень быстро. Я дико боялся, что у него имеется какой-нибудь страшно технологичный способ избавиться от тела Рахелева, типа растворить в кислоте в ванной. Но к моему огромному облегчению, Часки повел себя очень трезво и здраво. Хотя я почти ничего не успел повидать в Гаване, лишь гостиничный номер и донышко бокала Мохито. «Сейчас явно настала пора возвращаться домой и отрабатывать план «Б». «Ладно», — сказал я, — «идем?» — Часки кивнул. «Молодец! Возьми себе пистолет!» Я подцепил эту холодную громоздкую железку и засунул себе за пояс, а поверх натянул ужасный зеленый пиджак. Часки закрыл дверцы шкафа, и мы вышли в коридор. «Повесь-ка табличку, не беспокоить!» — предложил он. Отличная идея. Оказывается, я не ошибся, у него есть опыт. Сейчас нам ни к чему, чтобы в номер вошла горничная и вздумала протереть плечики для одежды. Я повесил табличку, и мы с Часки двинулись по коридору в сторону лестницы. Так странно начинать охоту в ярко освещенном помещении. Ни луны выглядывающей из-за моего плеча, ни жадных отблесков ножа, вообще ничего. Лишь Чацкий шагает впереди, шаркая то живой ногой, то металлической. Это мы нашли пожарный выход и полезли по ступеням на восьмой этаж. Номер 865, как я и предполагал, располагался со стороны фасада. Вайсу было бы удобнее всего установить здесь камеру. Мы тихо постояли под дверью, пока Чацкий, повесив свой пистолет на крюк, свободной рукой нашарил в кармане универсальный ключ консьержа. Передал ключ мне, кивнул на дверь и прошептал. Раз, два, три. Я вставил ключ, повернул ручку двери и отскочил в сторону. Отчастки ворвался в комнату, вскинув руку с пистолетом. Я осторожно последовал за ним тоже с пистолетом наготове. готове. пинком распахнул двери в ванную, в шкаф. Потом расслабился и спрятал пистолет за пояс. «Так вот оно что!» Пробормотал он, кивнув на столик у окна. На столике стояла огромная корзина с фруктами. Какая ирония, если вспомнить, что Вайс с ними обычно делает. Я подошел поближе. К счастью, в корзине не было ни кишок, ни отрезанных пальцев. Только манго, папайя и все такое. Да еще карточка с надписью. «Фелиз на видат. «Хотель на Примечание. С днем рождения, гостиница Националь, испанский. Совершенно банальное пожелание, ничего особенного, но этого оказалось достаточно, чтобы убить Рахелеву. Мы просмотрели все ящики, заглянули под кровать, не считая корзины с фруктами. В комнате было пусто, как у декстера на полке с надписью Душа. Вайс исчез.